Глава тридцать вторая Скандал разразился, едва мы вышли из столовой. Сытая и расслабленная, я немного задержалась в тамбуре, а когда шагнула на крыльцо, замерла, задохнувшись от негодования. Какая-то яркая черноволосая девица в обтягивающих штанах буквально висела на моем муже, целуя его в засос. Руки сами сплели нужное заклинание щипцы. Нахалку вздернула в воздух, помотала и, наконец, подтянула поближе ко мне. Уж не знаю, как я выглядела, но визжащая девица замолчала сразу. «Этот мужчина мой муж!» Четко печатая слова, заявила я, потом перекинула на грудь косу, демонстрируя длину волос, и прибавила. «Еще раз увижу тебя поблизости, сделаю лысой!» «Поняла?» Брюнетка закивала головой настолько, насколько ей позволяли щипцы, и я небрежно откинула ее в ближайший сугроб. «Какая темпераментная жена мне досталась!» шепнул серджо подходя ближе, пытаясь обнять. Я сердито увернулась и наставила на него палец. «Еще раз увижу на тебе какую-нибудь липучку и тебя лысым сделаю!» прости Инкуб все же сгреб меня в объятие и зашептал. Она прыгнула неожиданно, и я растерялся. Если хочешь, можешь сделать какой-нибудь амулет, чтобы ни одна женщина не могла ко мне прикоснуться, кроме тебя. — Серьезно? И ты на это пойдешь? — недоверчиво прищурилась я. — Ты моя Лаори, ты моя жена, никто другой мне не нужен, — пожал плечами Серджио и все-таки взял в плен мои губы. Прервались мы, когда в спину инкуба прилетел снежок от соратников. «Эй, молодожены, хватит нежничать!» — окликнул нас ас. «Завтра уже занятия начинаются, а мы успели позабыть всю чертову магомеханику!» Я рассмеялась и уверила друзей, что теперь мы точно быстро пройдем основной курс. Ведь в нашем новом доме я обнаружила тот самый учебник магистра турмениса который так советовала парням отыскать в библиотеке. Остаток вечера пятерка провела в нашем доме. Они читали вслух правила и тут же воспроизводили их с помощью простых иллюзий. Моих сил теперь хватало демонстрировать любой узел мага-двигателя или модель движения волны. Все, что угодно. А когда боевики ушли в общежитие, серджо утащил меня в спальню и всю ночь доказывал, что он лучше любого другого мужчины в моей жизни. «Магистра Турмениса, тебе не превзойти!» — смеялась я, когда муж перевернул меня животом на подушку и жарко-дышавуха собрался порадовать в пятый раз. «Почему это?» — надулся Инкуб. «Потому что ты плохо знаешь магомеханику!» — подколола я супруга и, пользуясь замешательством, сама его оседлала. Утром на занятия мы еле встали. Растрепанные волосы требовали массу времени и внимания. Пока я, притопывая, жарила яичницу, на завтрак в столовую мы уже не успевали, Серджио расчесывал и плел мои косы. Потом мы стремительно носились по комнатам, вспоминая, куда положили сумки, книги и свитки, торопливо прощались на крыльце долгим поцелуем и, наконец, разбежались в разные стороны». По закону подлости первая пара у меня была у магистра Турмениса. Старый хромой черт уже неравномерил шагами кафедру, когда я влетела в аудиторию. «Макарова! Наконец-то!» — пробормотал он и тут же прищурился. «Сегодня Серджио спешил, поэтому волосы мне заплел условно, перехватил сплетенные пряди в нескольких местах одинаковыми заколками» и прочно стянул их лентой в районе пояса. В результате до пола эта своеобразная коса, конечно, не доставала, но все равно свисала ниже колен. «Я успела, магистр!» — чуть улыбнулась я, поправляя привычную бандану. «Теперь моя фамилия Тейт. Леди серджо Тейт». Вот тут я изрядно пополнила свой запас нецензурных выражений. Преподаватель брызгал слюной подпрыгивал на месте, раскрошил хвостом край доски и опрокинул стул, прежде чем успокоился, и сообщил о начале лекции. Смысл его бурных выражений сводился к одному. Инкубы обнаглели больше суккубов, потому что увели единственную способную студентку на весь курс, а он так надеялся сделать меня своей помощницей. Я лишь развела руками. «Не переживайте, магистр, магомеханику я не брошу». «Что, и с пузом под маголет полезешь?» — прищурился черт. «Если он будет на высоких стапелях, полезу», — убедительно сказала я. лавлю на слове студентка Тейт. Если такое случится, с меня высший балл за диплом». Мне оставалось только кивнуть. Муж успел объяснить, как редко в их семьях рождаются дети — И сколько приятных усилий для этого нужно приложить. Магистр расцвел ехидной улыбкой, повернулся к доске. «Итак, тема сегодняшней лекции — магическое биотопливо и его свойства», — объявил магистр, успокаиваясь.